Глава 10. Трио. В Вонстене, у подножья Миловых гор, конец недели превратившийся в 9 дней, до предела натянул переплетённые нити между четырьмя форсайтами из третьего или по-другому счёту из четвёртого поколения. Никогда ещё флёр не была так файн. Холли так наблюдательно, Уэлл так поглощён своими конюшнями. Джон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 вознаграждая себя в те редкие минуты, когда оставался с ней вдвоём. В четверг, когда они, переодевшись к обеду, стояли рядом в гостиной в амбразуре окна, Флёр сказала: "Джон, я еду домой в воскресенье поездом в 3:40 с Падингтонского вокзала. Если в субботу тебе нужно навестить своих, ты мог бы в воскресенье приехать проводить меня, а потом вернуться сюда последним поездом". Ведь тебе всё равно нужно побывать дома. Джон кивнул головой. Что угодно. А лишь бы побыть с тобой, сказал он. Но почему я должен делать вид, точно? Флёр провела мизинцем по его ладони. У тебя нет чутья, Джон. Ты должен предоставить всё мне. С нашими родными дела обстоят очень серьёзно. Нам нужно соблюдать тайну, если мы хотим быть вместе. Дверь отворилась,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 Когда услышал лёгкий стук в дверь, как будто ногтем, он вскочил и прислушался. Снова тот же звук. Да, несомненно, ноготь. Джон открыл. В комнату вошло прилестное видение. "Я хотела показать тебе мой маскарадный наряд", сказала видение и стала в позу около кровати. Джон затейв дыхание прислонился к двери. На голове у видения была белая кичья. Белая косынка лежала вокруг обнажённой шеи на винно-красном платье с пышными сборками у гибкой талии. Девушка подбаченевылась одной рукой. Другая рука была поднята под прямым углом и держала веер, касавшийся затылка. Вместо веера должна быть корзина винограда, прошептала видение. Но здесь у меня её нет. Это мой костюм по Гойе. Поза взята с картины. Нравится тебе? Это сон. Видение сделало пируэт. Потрогай, посмотри. Джон стал на колени и почтительно притронулся к подолу. Виноградный цвет, раздался шепот. Левендимия, сбор винограда. Пальцы Джона с двух сторон легко коснулись ее талии. Он поднял глаза, полные влюблённого восторга. "О, Джон", прошептала Ведения, нагнулась, поцеловала его в лоб, опять сделала пируэт и скользнув за дверь исчезла. Джон стоял на коленях, голова его упала на постель. Сколько времени пробыл он в этом положении, он сам не знал. Стук ногтем в дверь, шаги, шуршание юбок как во сне не смолкали.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 С облегчением и ярким румянцем на щеках Джон ответил: "О, она очень славная мама". Она локтем прижала его руку. Джон никогда ещё так не любил свою мать, как в эту минуту, опровергавшую, по-видимому, опасения Флёр и возвратившую его душе свободу. Он повернул голову и посмотрел на мать. Но что-то в её улыбающемся лице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 Находят, что луна на ущербе имеет злобный вид. А для меня она всегда пленительна. Посмотри на теники парисов. Джон, папа говорит, что мы с тобой можем поехать на 2 месяца в Италию. Хочешь? Джон выпустил её локоть, и рука его повисла. Так остры и так смутны были его переживания ехать с матерью в Италию.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 Прежде чем остановишься на чём-нибудь определённом. Чувство вины умерло в Джоне. Он знал, да, знал, что его отец и мать говорили не откровение, чем он сам. Его хотят удалить от флёр. Сердце его ожесточилось. И словно понимая происходившее в нём, мать сказала: "Спокойной ночи, дорогой. Выспись хорошенько и подумай". Но право Было бы чудесно. Она прижала его к груди так порывисто, что он не мог разглядеть её лица. Он стоял, чувствуя себя так, как бывало в детстве, когда напроказят. Ему было больно от того, что он не испытывал сейчас прилива любви к ней и от того, что осознавал свою правоту. Айрен, помедлив минуту у себя, прошла в гардеробную, отделявшую её спальню от спальни мужа. Но как Он подумает, Джальон. Наблюдая усталую улыбку на её губах, Джальон сказал спокойно: "Ты бы лучше позволила мне рассказать ему всё, и мы бы с этим покончили". В конце концов, Джон, то своим инстинктом, настоящий джентльмен. Он только должен понять, только он не поймёт. Это невозможно. Я в его возрасте понял бы.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 В конце концов это будет для него подготовкой к той разлуке, которая нет конца. Он обнял её, поцеловал в глаза и сказал: "Как хочешь, любимая,